Очень интересная история. Однако где же мои котята? Кити? Это ты, ты, я знаю, где ты? Кс -кс -кс -кс. Ну, погоди, проказница, получишь еще? Так. Стоп! Надо забраться вон на ту горку, и как следует осмотреться. Дальше! Королева! Черная королева! Вот она-то мне и подскажет. Ваше Величество! Ваше Черное Величество! Подождите! Ваша шева! Черное величество! Ой, подождите! Ваше вещество! Ваше! Ваше величество! Ваше величество! Алиса бросается вперед и оказывается среди цветов! Алиса! В странных местах цветы часто бывают говорящими. Вот ЦИДЕР САСИЛА Вот ЦИДЕР САСИЛА Что? ВОТЕВ сила? Что бы это значило? Говорящие цвет? ВОТЕВ ЦИДЕР САСИЛА ВОТЕВ САСИЛА Я поняла. Если сказать наоборот, будет Алиса среди цветов. Вот противные цветы. Вы нарочно меня разыгрывали. Никто тебе не разыгрывал. Очень надо. Мы никогда не играем на дедушку. Только на козликов. Кто это дедушка? Я не дедушка. Дедушка, дедушка. И не дедушка. Алиса. М -м -м. Алиса, не кипятись. Дедушка, Подумай. Кипя. Пожалуйста. Я не дедушка. Правильно, все правильно. Но ведь ты в зазеркалье. Ты же догадалась прочитать их слова? наоборот наоборот наоборот ты уже не сердишься если дедушка это старенький дяденька то наоборот тетенька и молодая молодая, и молодая то есть юная-юная юная девочка. Юная, девочка надо же и точно так, надо вот видишь нас опять раскусили крау раскусили Сейчас начнут jotkut Уже жуют, уже едят Вот опять опять Не ем я цветов Нас не любят Ему не нравится Цветочки, я не хотела вас обидеть. Вы как-то все не так нет, понимаете. Наоборот. Вот вот. Наоборот. Скажите лучше, как мне догнать черную королеву? А разве она убегает? Нет. Это ты, лютик, перепугал ее величество. Лютик, мы знаем это семейство. Лютика. Нет, не убегает что вы. Но стоит мне сделать шаг ей навстречу, она удаляется на шаг. Я два, и она опять дальше на два шага. Да, Я уже почти не видно. И Какая глупость! Почему глупо. этот дед? На он, он прямо встречу. ходит он на встречу. Будь ты ему назначена. Ходишь на, на встрече? Изволь и на, на расставание. Встречу. Встречал бы на ходулях но так нет. Это конечно не мое дело, но лично я бы тебе посоветовала в обратную сторону. Ах так, значит в обратную сторону. Ну, так знайте, что вы мне надоели с вашей чепухой и белой бердой. Мы ему понравились, да-да, а я больше всех выбрал меня. Да, да не я не пойду не обратно, только не потому, что просто вы мне надоели, Бежал, ну, вообще. Рызцой, трепусти, чистый и находится. давай, давай. Да, давай. Хэй -я, хэй -я, шайбу. Ай, бум, шай, Ай, бум, шай, под ноги, шай. под ноги, смотри, а, а Алиса! А, а, а... А а ш... ой, простите, а, а, а как? Ты меня толкунела. Я... Девчонка. Она растет, как я когда-то тоже до чего -то съела. Что за я, не... я я заблудилась ну, вот, и хочу вот. найти свою дорогу. Какую ищу твою дорогу? Все дороги здесь мои. А зачем? А зачем? Пока думаешь, присядь три раза. Это будет такой ревера! Хорошо, ваше величество. Я, я хотела забраться вон на ту горку. А кто будет прибавлять ваше величество? Пушкин? Как какой Пу Пушкин? ваше ты <связь> величество. Откуда я знаю, какой... Очевидно, хорошо воспитанный А что до этой самой горки Так разве это горка? Видала я такие горки По сравнению с которыми Это сущая ямка Ну нет! Ой, простите, ваше величество Но это ерунда Горка не может быть ямкой Разве это ерунда? Слыхала я такую ерунду Рядом с которой это Правильно, как прописи! Как прописи! По чёрно-белой лестнице Карабкаться не просто По бело-чёрным по життям Гуляют ветерки! Кто чепухи боится Громаднейший рост Тому, поверь мне, деточка Считаться не с руки! Слыхала в черном облаке Родятся кошки с булками Они оттуда сыплются На головы и в сны И белыми булавками Как черными шкатулками Прикалывают что-то Там до будущей весны Мышь, чушь, ложь, штаж, лыж, душ, не трожь Чепуха, ха Ерунда, да, да, мелочь жизнью, о, о скуковать плохо. А как это, скуковать? Как птица скукушка. Не слыхала? Скукожишься, поймешь. Так, дальше-то что? Пока обдумываешь ответ, три раза прыгни на одной ножке. Это будет почтительный поклон. Как вам будет угодно, Ваше Величество? Ой, а мы, мы уже на горке. Вот здорово! Чудесный вид! Я бы сказала, квадратный вид! О, милочка, видала я такие квадратные виды, по сравнению с которыми этот просто треугольный! Бр Предки, черные, белые, как все это похоже на шахматную доску! Почему, Ваше Величество? Да потому что здесь играют в шахматы! Шахматы! Что же тут непонятного? О, мама Мия! Какая мама, о -о -о. ваше величество? А, мама Мия – это мимо мая. Только Он наоборот. Важно, Алиса, погодно, ты чудно, в зазеркалье. Чудно. И не забывай о шахматах. Да-да, правильно. Шахматы. Большая партия в шахматы. Огромная. Как бы я хотела сыграть. Хотя бы пешкой Конечно, лучше бы королевой ну, ну вот еще новости Так сразу и королевой Ты будешь белой королевской пешкой Вот доберешься до восьмой линии Станешь королевой До восьмой Но ведь это же еще не скоро ваши. Не еще, а уже Побежали Побежали Побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали. <гас> <гас> Что <гас> это? Мы летим! Мы летим! <гас> без ковра, без самолёта Просто так, просто так Без малюсенького же, без коврика Мы летим, земля внизу Как же так, как же так Как же это Получилось раз и облако Вот бы было так всегда Захотел и вперед, разогнался и лети за журавликом Только что-то не пускает, кто-то нам не дает К облакам взлететь небесным корабликом Вот я вырасту большая, погодите у меня, я придумаю Тогда, чтобы не было Чтобы кто-то там держал И не пускал летать Будем по земле гулять И по небу мы Держись, держись, держись, держись Мягкая посадочка <сосква> <сосква> ну, <сосква> Никогда <сосква> так не летала А, а... И... я не поняла Мы что, не стронулись с места? То же самое дерево И вид такой же Что-то не так. Обычно, если долго бежишь, обязательно окажешься в другом месте. Отвратительная медлительность. У нас такое не проходит. Запомни, надо лететь со всех ног, лишь бы только остаться на месте. Подумай хорошенько. А пока достой три раза левой рукой до правого уха. Это будет сейчас. такой придворный Никс. Ах, левый Ах, до правого, не правый сейчас. до левого. В общем, сейчас. так. Третью Ой. линию проскакиваешь на всех порах. На четвертой – тра-ля-ля и тру-ля-ля. Пятая – не помню. На шестой – шалтай. Если уснет – разбудишь. Сейчас. На седьмой – лес густой. Так. Значит, в молчанку играть Я не. А собиралась в шахматы Какое непостоянство Все, королевский сбор на восьмой линии Вперед Пятки вместе, носки врозь На всех Зачем? Пора. Зачем пятки?